Глава вторая. Они сидели в кабинете оперативного отдела вдвоем, пили индийский чай с кусковым сахаром. Зверев смолил одну сигарету за другой. Когда Игорек закончил свою историю, майор поднялся из-за стола. «Ты же сам понимаешь, что дело закрыто. Этот Андреев и прокуратура подвели итог. Всех убил Черноусов и точка» дело если честно шито белыми нитками но все сделано так что комар носа не подточит понимаю игорек поморщился когда зверев упомянул комара а тот продолжал у меня новое дело Вени и остальные снова со мной так что если хочешь подключайся но вы же сами не верите в то что именно черноусов отравил качинского если он работал на британскую разведку зачем ему было так светиться андреев и прочие считают что он мог убирать свидетелей Возможно, Кочинский узнал что-то такое, что ему было не нужно знать, вот и распрощался с жизнью. «Я почти уверен, что это не так», — Игорек вскочил с места. «Раз уж вы поручили мне заняться этим делом, можно я его продолжу?» Зверев ухмыльнулся. «А ты настырный. Разве это плохо?» Павел откусил кусок сахара и выругался. «Чуть зуб не сломал. Ладно». Хочешь продолжать, мешать не стану. Игорек тоже сунул за щеку кусок рафинада. Я хочу съездить в Москву. Зачем? Поеду на Мосфильм и попробую кое-что узнать. Зверев покачал головой. Понимаешь, после того, как Корнев меня отстранил от следствия, мы с ним в контрах. К тому же его больше не волнует дело Качинского, оно ведь считается закрытым. И что? «Я не уверен, что смогу выбить для тебя командировку». «Ах, вон вы о чем! Ну, это не беда, у меня есть кое-какие сбережения, я поеду за свой счет». «Тогда валяй, а я тебя здесь прикрою, никто тебя не хватится», — Зверев похлопал парня по плечу. «Желаю удачи». Игорек добрался до дома спустя полчаса. Он тут же достал из шкатулки всю свою наличность — четвертак и несколько красных червонцев вздохнул. На билеты-то он наскребет, а вот где взять деньги на проживание и еду? Игорек посмотрел на комод, на котором стоял его любимый парусник, взял его в руки, погладил, словно прощался не с деревянной игрушкой, а живым существом. После с тоской в глазах отправился на ближайшую барахолку. В вагоне пахло краковской колбасой, жареной рыбой и несвежими носками. К этому необычайному амбре примешивался тянущийся из тамбура и раскрытых окон запах табачного дыма и креозота. Игорек занял место внизу, задвинул свой чемоданчик под полку, лег и задумался. Что он собирается делать? Что он будет искать? Какие у него версии? Внутреннее чувство подсказывало, что что-то в этой истории не так. Да, что-то не так. Стал бы Зверев требовать у Укорню отправить его в Москву, если бы видел, что Комарик ошибается. Сейчас Зверев, судя по словам Вени, с которым он столкнулся в управлении после разговора с майором, полностью погрузился в новое дело. Павел Васильевич не станет ворошить дело Кочинского сам. Теперь только он, и Горек может докопаться до истины, в случае, если Андреев и его коллеги были неправы. Он вышел из душного вагона на перрон, сделал глубокий вдох и огляделся. Сунул руку в карман и достал сложенную в четверо записку «Мосфильмовская, дом 1». Он знал адрес наизусть, но зачем-то решил прочесть еще раз. Игорек вышел на привокзальную площадь. Духота и гарь, которыми он дышал последние несколько часов, растворились в прошлом. Комарик погрузился в кристальную свежесть зеленых парков и журчащих фонтанов, А доносившийся из репродуктора голос Утесова тут же заставил его прикрыть глаза от наслаждения. Он уже бывал в столице и всякий раз по-новому ощущал ее неописуемую красоту и величие. Игорек открыл глаза и в раз позабыл все, что мучило его по дороге сюда. Он не комарик, он рабочая пчела, и он сделает то, для чего сюда прибыл. Игорек поймал такси и назвал водителю адрес. Четыре огромных павильона, мощные колонны, площадь размером с футбольное поле. Это был Мосфильм, место, где творили и продолжают творить мэтры отечественного кинематографа, место, где еще совсем недавно снимал свои шедевры Великий Качинский. Игорек поднялся по мраморным ступенькам и вошел в здание. Высокие потолки, стены, украшенные лепниной. Несмотря на то, что часть здания еще только строилась, величие храма искусств вызывало восхищение и чувство неуверенности. Однако Игорек собрался и двинулся вперед. На вахте его встретили вполне дружелюбно. Пожилой вахтер в фуражке, внимательно изучив его удостоверение, поинтересовался целью визита. Когда Игорек сказал, что хочет получить данные о двух актерах, бдительный страж направил его на второй этаж, в комнату с табличкой «Заместитель директора по кадровым вопросам» Маринина И.В. Игорек увидел сидевшую за столом привлекательную женщину лет сорока с рыжеватой шевелюрой и красивыми миндалевидными глазами. «Здравствуйте. Меня зовут Инна Владимировна. Мне сказали, что вы из милиции. Я прибыл из Пскова. Я занимаюсь расследованием убийства режиссера Качинского». Женщина сделала удивленное лицо. Я слышала, что убийцу уже нашли. Вы знали Илью Черноусова? Разумеется. Никогда бы не подумала, что он на такое способен. Я слышала, что он умер от инфаркта. Да. Женщина поправила прическу. Чем я могу вам помочь? Вы знаете, что Славинский отстранил от работы Шахова и собирается отдать его роль другому актеру? Кремянскому, насколько я знаю, вопрос уже решен. Кремянский уезжает в Псков на съемки. «Ну что ж, тогда у меня к вам еще один вопрос. Скажите, вы знаете актрису Александру Асташеву?» Женщина задумалась. «Не припоминаю такой. По мнению некоторых ваших коллег, из Славянского в том числе, она была одной из лучших актрис немого кино». «То есть она снималась еще до войны?» «Да. Я здесь работаю с сорок шестого и знаю всех, кто числится в штате в настоящее время». «Уверена, что сейчас актриса Александра Асташева на мосфильме не работает. Всех, кто снимается у нас, я знаю, это моя обязанность». Игорек кивнул. «А что вы знаете про Таисию Рождественскую?» Инна Владимировна напряглась. «Разумеется, я знаю Рождественскую». «И что вы о ней думаете?» Женщина фыркнула. «Что думаю? Молодая, неопытная и довольно привлекательная». «Не стану с этим спорить. В таком случае нет ли у вас ее фотографии?» «Наверняка есть в документах или с кинопроп. Могу поискать». Инна Владимировна подошла к шкафу и вынула из него большой пухлый конверт. Она вывалила на стол целую кипу разного рода снимков. Перебрав фотографии, выбрала одну и протянула Игорьку. «Такая подойдет?» Игорек взял фото в руки. На групповом снимке, помимо самой Инны Владимировны и Качинского, были засняты Черноусов, Дорохов, Семин, Зотов, Рождественская, Жилина и еще несколько человек. Мы фотографировались для газеты. Тут все, кто был задействован в работе над новым фильмом Качинского. «Ах, вот оно что! Простите, но я не вижу тут Шахова». Снимок был сделан тогда, когда на роль Моллера был отобран Кремянский. «Он есть на фото?» Инна Владимировна ткнула пальцем на привлекательного светловолосого мужчину лет тридцати. Игорек еще какое-то время рассматривал фото. «Вы не могли бы дать мне его?» Женщина улыбнулась. «Забирайте, я там все равно плохо получилось». Игорек убрал фотографию в портфель. «Спасибо. У меня к вам последний вопрос. Если вы не знаете Асташеву, то кто, по вашему мнению, может ее знать?» Инна Владимировна задумалась. «А это действительно может помочь расследованию?» «Разумеется». Инна Владимировна неопределенно кивнула и сняла трубку телефона.